25. Гармоничная пара В общем, кто осуществляет все или часть покушений, я знал процентов на 90. Идиотизм, конечно, выходил, а главное, их проверяют, это точно. Ладно, все равно остальные варианты просто невозможны, а значит, будем работать с невероятным. И для начала надо мне в палаты болящих, у дядьки кластера или еще какого медика выключить медицинских тонизирующих, причем потом еще и лечиться от побочек, но надо потому что спать мне возможности не будет, в худшем случае, до свадьбы. Пропускать занятия нельзя, может, спугнуть сволочук, а мне нахрен не надо, чтобы они затаились. Мне с ними вопрос надо решать окончательно, совсем и вообще, а не ждать все время в Академии атаки непонятно от кого и непонятно какими средствами. При этом, несмотря на пугающую активность фанаток безмолвного принца, дуэли никто не отменял. Повод есть, и довольно ощутимому количеству дурачья — Может глупость в голову стукнуть в любой момент, а значит, мне надо не только быть на занятиях, но и максимально собранным, готовым, в том числе и боеготовым, потому как и покушения возможны, помимо дуэлей дурацких. И девчонок еще прикрывать, точнее не еще, а в первую очередь. Обычные тонизирующие мне ни черта не помогут. Они или дадут не больше суток, а потом спать без вариантов, или заметно снизят внимание, скорость работы мозгов и прочее. Это, как понятно, неприемлемо. Вот и остаются медицинские тонизирующие поддерживающие бодрое состояние за счет урона организму, который еще и лечить потом придется. А у веснушки будет бревно в первую брачную ночь. Ха, ну ничего, я уже постарался, да и потом, если что, от... работаю. Топаю я, значит, в палаты болящих, оглядываюсь с умеренной опаской. Никто мне справку с императорской печатью не давал, что покушений не будет». Да и была бы, с учетом вредности его августейшества, я бы еще подумал, верить или нет. В приемном покое меня, естественно, спросили, а чего мне надо-то. Но Баловый безлимит работал и тут. Так, мол, и так, эксклюзивная медицинская помощь нужна. Какая не говорил. Ну а что, дама дежурная подумала? Ну, фиг бы с ней, по большому счету чего подумала. Член, понимаешь, на лбу хочу отрастить, на страх врагам империи, например. Так что доступ в административную часть покоев я получил». Топаю себе и тут вижу. У какой-то двери стоит Олаф с таким дебильновато предвкушающим радостным выражением лица. Я в первую секунду аж задумался. А чем это колобок таким хворает? Да таким, что его в палатах болящих каким-то психотропным или что-то типа того препаратом лечат. А то мордас у Олафа очень характерный. Но во вторую секунду до меня дошло. Мы, во-первых, не в самих лечебных палатах, а в административной части, и пациентов под психотропными препаратами Здесь без присмотра не оставят. Да и вообще именно пациентам тут делать нечего. Во-вторых, физиономия у Олафа, конечно, дебельноватая, но не от веществ извне, а веществ изнутри. Такие мордасы перед свиданием в предвкушении всякого такого и даже этого бывают. Может, даже и у меня такое выражение бывает, хотя есть надежда, что они настолько тупое. И, наконец, в-третьих, время-то уже глубоко за полночь, а Олаф в пилотском комбезе при оружии то есть точно не болящий. Даже если бы что-то истряслось, то это сотрясение с такими физиономиями не встречают. Доброй ночи, Галин. вытращился на меня Олаф, явно удивленный моим присутствием. А что случилось, что ты в такое время тут? Несколько подутратила его физиономия в идиотическом блеске. Добрый Олаф, дело по медицинской части. Некритичная, считай, терапия. Изящно вывернулся я, если смотреть с определенной точки зрения, даже не соврав. «А ты что здесь делаешь?» — проявил я резонный вопрос. «Ну, я...» Протянул колобок совершенно ему несвойственным образом, даже слегка покраснел. «Да, муж, жду...» — решительно махнул он головой, перестав смущаться и мямлить. «Удачи тебе в этом!» — кивнул я. «Но мне интересно. Хотя я бы на это, может, и плюнул бы, но тут еще и всякая психология завязана. То есть Олаф, судя по всему, свои отношения с непонятно кем из палат болящих не афишировал. Но вот когда он рубанул даму-жду, был не просто готов рассказать о своей подруге, а, воспользовавшись случаем, поделиться радостью. Вообще вполне нормально. Кроме того, показывает, что Колобок ко мне как к очень хорошему приятелю относится. Фактически как к другу. Что ого-го, какой показатель. Но и сочетание моего естественного интереса и потребности Олафа выговориться влилось в естественный вопрос. А если не секрет, Олаф с кем? Все же я о твоих некоторых затруднениях в курсе, но и действительно интересно, кто и как. Безусловно, если не секреты, если не лезу не в свое дело, — выдал я. Но, явно не думая о теня, приличествующую фразу протянул приятель. «Не секрет от друзей Галин. Слушай». И рассказал он мне, что потребности у него, естественно, есть. Я вот думал, в борделях решает. Ну, там на спину плюхается, руки сцепят, чтоб ненароком девицу не задеть, а специалистки сексуальной релаксации над ним трудятся. И Олаф доволен, и девки целы. Хе. Но оказалось, что надуманный мной вариант «Колобку», а то и всем его сородичам, тут черт знает, в голову не приходил. Ну или темперамент там, и все такое. Хотя за интересную идею «Колобок» меня, тряся за руку, искренне поблагодарил, точно искренне рука чуть в ласту не превратилась. Так вот и вправду специалистки сексуальной рекреации, но одни из самых высокооплачиваемых, и модификантки — Меня несколько покоробило, но в общем выходило, что профессия нужная. А именно, как раз для всяких там любителей, чей сетевой трафик Хлоя на меня пыталась натянуть. И девицы там модифицируются так, что под развлечений садистствующих извращук не только не помереть, но и ущерба в здоровье не было. Ну и услуги таких модифицированных востребованы и дороги. Ну а Олафу такие прочные, гибкие, эластичные прекрасно подходят. Его невесты примерно так же модифицированы. Но тут познакомился он в палатах болящих с замечательной и прекрасной дамой. Как выяснил впоследствии, медтехник команда с Легиона в отставке, само собой. Он недавно кое-какое обследование делал. «А я на уколы не слишком спокойно реагирую», — прогудел, вздохнув парень. «Раны и прочее, херня, а вот иголкой неприятно дергаюсь». В общем какой-то забор крови для анализа Самолов не говорил, но видимо долговременная нормальная тяжесть его организму может неприятные побочки дать может и не дать, но отслеживать надо так вот дома в него шприцем целится он рефлекторно дергается Гален кладет руку мне на плечо расплылся приятель в дурацкой улыбке усаживает на кушетку и удерживает такая женщина засверкал он глазами ну и в принципе понятно. Команда тренируют и имплантируют так, что они до киборгов, если и не дотягивают, то самую малость. То есть модификантки для БДСМ из борделей, но в плане ТТХ, так, игрушки. И кажется, я знаю, что за дама поразила Олафа в самое все, с трудом старался я в голос не заржать. А уж когда появилась фельдшерша Марта, но я удержался и не ржал. Да и легкий сарафан, и растерянное выражение лица дамочки шло куда больше, чем когда она гнула механизмы двери — и не по делу докапывалась до меня, обзываясь недолеченным больным. Это я, кстати, правильно делал, что от нее крышкой медсаркофага закрывался, а то бы завязала бантиком и точно бы долечила. Хе. Ну да ладно, все это интересно и по-настоящему смешно, а в чем то и трогательно. Встретились два одиночества. Хе. Но у меня свои дела. Так что распрощался я со смущающейся парочкой и потопал к кластеру. Последний был на месте, какой-то задерганный, посмотрел на меня нехорошим докторским взглядом. «Лечить будем?» «А может, не надо?» — невольно отступил я ко входу. «Ах, ли припёрся?» — заинтересованно уставился на меня тубус. «Надо», — встряхнулся я. В общем, медик меня выслушал, пошутил их специальным юмором, от которого почему-то смешно только докторам, а остальным страшно, и снабдил меня семью здоровенными, хоть шомполом в глотку проталкивай, реально здоровенные заразы, капсулами тонизирующего. Их не медик притаранил, кстати, о медицинский дрон-тарелочка, летучий такой. «Больше не дам. Примешь больше двух подряд. Добро пожаловать в медсаркофаг», — инструктировал меня кластер. «Больше семи подряд. Необратимые повреждения ЦНС», — широко улыбнулся он. А «Вот мне почему-то не улыбалась. «А если одну или две?» — уточнил я. «И вот сегодня сам продержусь, а приму завтра в полночь». «Одна нормально, ты молодой и здоровый». «Если что, медблок Инвиктуса сообщит, явишься, на что я с готовностью покивал. Две тоже терпимо. Больше — лечиться». «Угу», — кивнул я. «Завтра, если сегодня нужна активность, терпимо. А лучше вообще не жри эту гадость». «Надо», — вздохнул я. «Надо жри», — пожал плечами хранитель палат болящих. «И вали уже на... куда тебе надо. И так дел до хрена, персонала не хватает». Сам себе, явно уже не обращая на меня внимания, пробормотал дядька. «Это непонятно», — думал я, бредя в гаражный ангар. «Это с чего это в палатах болящих персонала не хватает? Это мои фанатки так отожгли, что ли? Но там, ну, десяток дуэлей максимум было. Ну и я там по мелочи». Так и не понял причины, хотя звоночек был. Данных для анализа немного, но Теодор, например, из Академии ушел. Вместо него какой-то здоровенный громогласный вояка, орущий на всех ценными психологическими указаниями, без мата, но орёт как бронзовый судя по рассказам. В общем странное что-то выходит, но пока данных для анализа ни хрена нет. Да и интересно, но не слишком важно прямо скажем. У меня вопросы поважнее причем ценой в жизни, причем очень важные жизни, нерешенные. Так что залез я в мобиль и полетел в селицию, а точнее на космодром, где стоял на оплаченной стоянке мой трофейный системник. Мимоходом припомнил данные ритульки. Обширный инсульт вследствие неумеренности в приеме психоактивных веществ. Вот реально, девка дура, блин. Даже жалко немного, хоть и не очень. В карете я устроил суету. Мне надо было оборудоваться, причем по высшему классу, потому что проникнуть со шпионским и диверсионным оборудованием я смогу, Мобиль академический, пристрастно проверять не будут. Но вот использование его в академии – дело как бы не опаснее, чем некогда на Ульвиюле. Но с другой стороны, я знаю, умею побольше. И все-таки очень мне с этим геной повезло, утилизатор ему утилизатором. За пару часов собрался, оборудовался, протестировал парочку нужных вещей. Например, мимикрирующие микророботы на пилотский комбез исправно наползали, конфликты не вызывали и экранировали напрочь. Даже сигнал броскома и отклик идентификатора изнутри не пробивался. Хотя если высший чиновник запрос направит по площади, будет отклик гравитонным колебаниям. Но такими запросами не разбрасываются. Это высший код доступа империи. Не думаю, что он в академии у многих даже есть. Магистр, ректоры, может, глава СБ, что-то такого уровня. Так что за скрытность можно не беспокоиться. Вернулся в академию, препятствий не возникло. Шмыгнул в апартаменты. Час потратил на создание достоверной голой иллюзии в запертом гостевом сортире. Ну, уснул герой Силиции на толчке, с кем не бывает. А если у слуг Академии появятся вопросы, так я отвечу, что мало не покажется. Даже со скандалом могу о неприличной и оскорбительной внимательности в местах отправления естественных нужд. Ха, но вряд ли за мной пристрастно следят, так что голая иллюзия — подстраховка. Еще полчаса потратил на то, чтобы открытие дверей апартаментов не фиксировалось, И наконец выскользнул в коридор. Идти было недалеко, да и появлялись мысли, не ошибся ли я, которые только усилились, когда доклад очень слабеньких и простых микророботов, которые ни хрена толком и сделать не могут, но которые хрен обнаружишь, если специально не искать, показал, что цель хамски дрыхнет, но кроме него некому. Разве что просто какой-то маниачило с аллергией на безмолвного внезапно объявился, который с аллергеном исключительно убийствами борется, блин, слабо верится. Так что, потратив еще полчаса на возвращение в апартаменты, я, наконец, покинул сортир. Занял место за библиотечным терминалом, проглядывал данные и приглядывал за целью. И возмущался. Спит с волочуга самым хамским образом. Вместо того, чтобы злодейство творить, ну и мне подставиться. А мне спать, пока он не попадется, не светит. М да. Заодно думал, а что мне с уродом сделать? Да и с его подельниками, на которых он меня выведет. Мысли были умеренной кровожадности шею паразитам свернуть без мучительств и медленного сожжения огнем. Впрочем, посмотрим. Все зависит от того, кто. Может, и записи понадобятся. Сдам администрации Академии уродов. Посмотрим, в общем. Девчонки появились, как и Себастьян с Галой. Чмокнули меня в щеки обе мои невесты. Приятно, но хочется большего, всякого и разного. На этом я сознательно себя заморозил. Не время». Сеп, кстати, за совместным завтраком одобрительно показывал мне большие пальцы, за что получил локотком в бочину от Галы, а я в свете трафика соседушки задумался. Это она его наказывает или нежно и эротично ласкает. Впрочем, дело их. Я не извращу, какой в чужую постель лезть. Мне бы до своей добраться. Эх. Учебный день прошел ровно, без аварий и очередных дуэлей, что не могло не радовать. А вот, сволочь, цель ни черта не радовал. Не совершал, скотина, ничего подозрительного и вообще раздражал. Нет, я понимаю, что может не один день его вылавливать, но хочется побыстрее. И мозги перенапрягаются, одновременно цель отслеживая и на занятиях сидя. И мысли дурацкие появляются, что можно отслеживать и всяким интересным заняться. Но они реально дурацкие. Даже с персоналом борделя на них массу внимания тратить нужно. А с приятными девчонками, к которым из страсти дружбы испытываешь, а может и больше, Нет, не вариант... После занятия все втроем с Веснушкой и Кудряшкой навестили инвиктусы, просветили. С девчонками ничего вышло о бронзовый. В общем, я буркнул, пока Эмик, оттаскивая смущенных хихикающих девчонок. А вслед нам неслось. «И позаботьтесь о его репродуктивном отростке, это он совсем дурачье из-за него!» Ну, в общем, да, в стиле Эмика, куда деваться. Поржал я с девчонками за пределами ангара. «А может, все-таки...» Многозначительно посмотрела на меня Хлоя. Я чуть не согласился. И тут пришла очень интересная информация от роботов. Так что я согласился тут же. «Конечно», — горячо заявил я, — «бегом в апартаменты». Подхватил девчонок под руки и бегом, ну, насколько было возможно, контролируя округу, оттягал в апартаменты. Там на пороге, работая со скрытностью, продемонстрировал девчонкам маленькие голобуковки. Попался. Не подавайте виду, идите в спальню с голой иллюзией. Спальня экранирована, так что до порога играйте, «А там разберетесь». Девушки все правильно поняли. Причем Хлоя, умница мне, помогла, неловко качнувшись в порыве страсти, активировала двери апартаментов, сэкономив мне ценные минуты. А я, скрытый маскировочными роботами, скользил вдоль стены, а то мало ли наткнется кто на пустое безмолвное место, и выдвигался на явно выпадающее из систем наблюдения Академии помещение, где сейчас находился редкостный дурак, сволочь и убийца, наш Педаль. И звание дурацкое, и никогда мне не нравился, но от такого уродства я бы на него никогда не подумал, если бы не этикетка. Да и сейчас почти уверен, но сомнения остались.